Ароматы вместо таблетки Есть ароматы, действующие успокаивающие, например, выделяемые душицей, мелиссой, цветками розы. А есть ароматы тонизирующие, восстанавливающие силы, запахи камфарного дерева, жасмина. Исследования показали, что аромат жасмина освежает лучше, чем кофе. Тонизирует и запах лаванды, Если если вдыхание фитонцидов этих растений особенно благоприятно в первой половине дня, то аромат душицы, например, полезнее после работы вечером. С древнейших времен считается, что аромат мяты, перечной, помогает создать хорошее настроение. В народе не зря любят и ценят мяту. Растение это содержит много эфирных масел. Обладающих местно обезболивающим, спазмолитическим и антисептическим свойствами И вызывающих расширение коронарных сосудов и сосудов головного мозга Благодаря чему снимается боль боли в сердце и головные боли Мятное масло применяется для ингаляций Входит в состав мятных таблеток капель Отвары, настои и настойки из листьев и соцветий мяты Действуют дезинфицирующе и обезболивающе Снимает спазмы в кишечнике, повышает аппетит, улучшает пищеварение, помогает при болезнях печени, простуде, головной боли, бессоннице. Свежие и сушеные веточки мяты – хорошая приправа к различным блюдам, с мятой заваривают прекрасный тонизирующий чай. У каждого растения или цветка неповторимый своеобразный запах, легкий или терпкий, жгучий или нежный. Резкий или едва уловимый, сладкий или горький. В парфюмерной промышленности выделяют семь основных запахов – цветочный, комфарный, мускусный, мятный, эфирный, острый и гнилостный. Смешивая их в определенных пропорциях, как утверждают специалисты, можно создать любой запах. А вот еще одна классификация запахов – цветочные, роза, ландыш. Горденье, пряные, мускатный орех, корица, гвоздика, смолистые, сандаловое дерево, кедр, лишайниковые, дубовый мох, травяные, табак, восточные, экзотические тропические растения типа ванили. Обоняние, как и вкус, справедливо называют химическим чувством. Мы чувствуем запах, когда молекулы пахучего вещества витающие в воздухе попадают на обонятельные рецепторы, находящиеся в выстилающей наш нос изнутри слизистой оболочки. Импульсы от них поступают в височную долю мозга, где эти сигналы расшифровываются, и мозг сообщает, что мы нюхаем. Обоняние, как оказалось, тесно связано с той частью мозга, которой управляет эмоциями и памятью. Неудивительно, что в дыхании знакомых запахов нередко навевает нам яркие воспоминания, влияет на настроение. Вдохнули вы, скажем, аромат сирени, и в памяти возникают картины весны, цветущий сад. Память на запахе во много раз сильнее зрительной и слуховой. Через многие годы знакомый запах способен напомнить вам события прошлого, даже далекого детства. Ухудшение, обоняния признак не только болезней носовой полости, наиболее серьезных многие нервные расстройства сопровождаются ослаблением обоняния немало инфекционных заболеваний могут вести к снижению например грипп. рецепторы обоняния связаны с различными органами поэтому запахи могут влиять на деятельность внутренних систем нервной пищеварительной дыхательной стимулирует дыхание возбуждает аппетит улучшает самочувствие Запахи могут вызвать положительные или, например, отрицательные эмоции, повысить или понизить работоспособность, улучшить или ухудшить самочувствие. Запахи весьма эффективно лечат. Каким образом все это происходит? Как нам удается различать множество запахов? Точного ответа наука пока не дает. В процессе эволюции человека острота обоняния снизилась, и тем не менее роль запахов в восприятии мира остается одной из важнейших. Так установлено, что младенцы уже в возрасте шести недель легко узнают запах своей матери и улыбаются, чувствуя его. Они начинают беспокоиться, плакать, когда ощущают запах другой женщины. Обоняние у человека остается все еще довольно тонким. Нос человека может обнаруживать присутствие запахов лучше специальных приборов. Обоняние способствует правильному функционированию систем организма. Так аппетитный запах пищи вызывает цепь реакций, активизирующих пищеварение. В то же время неприятные запахи настораживают и побуждают к защитным действиям. Обоняние надо беречь. Не просто сделать это городским жителям, которых атакует множество самых различных запахов. Но немало зависит и от нас самих. Не следует нюхать табак и курить его. От духами надо пользоваться умеренно и вообще лучше держаться подальше от всех резких запахов. В последнее время в некоторых зарубежных клиниках запахи, источаемые больным, стали использоваться в диагностике. Пациента помещают в специальную камеру, и воздух в ней анализируется газовым хроматографом и масс-спектрографом. Идея этой профессии запахов не нова. Еще древняя восточная медицина учила, как использовать запахи для диагностики заболеваний. Например, запах больного тифом напоминает запах свежеиспеченного черного хлеба. Воздействие на человека запахами издавна использовалось и в лечебных целях, и в культовых, для создания у людей определенного нервно-психического состояния. Знаменитые врачи древности Гиппократ и Авиценна лечили ароматами бессонницу, головные боли и другие недомогания. Теперь ароматами всерьез занимается наука. Собирают эфирные масла, выделяемые из различных так называемых эфиромасличных растений, и изучают их действие на организм человека при самых различных заболеваниях. Ароматотерапия – Такое название получило новые направления. В последние годы не только у нас, но и во многих других странах возрождается интерес к народной медицине. Довольно богато ее наследие в Китае. Пресса нередко сообщает, что найден или восстановлен тот или иной древний действенный рецепт. Так сравнительно недавно весьма популярной в Китае стала лечебная подушка. Идея использования ее. Уходит к началу нашей эры, когда один из китайских врачей установил, что запах высушенных цветов лилий, хризантем, мускатного ореха, сандалового дерева и некоторых трав в определенном сочетании оказывает лечебные действия при повышенном артериальном давлении, расстройствах сна, респираторных и других заболеваниях. Рецепт древнего медика совершенствовался веками, но был почему-то забыт. Его удалось восстановить, и в продажу стали поступать подушки от бессонницы. Совокупность ее ароматических запахов благоприятно влияет на обмен веществ, нервную систему, успокаивает, нормализует сон. Подобные лечебные подушки, издревле используемые восточной медициной, позволяют утолить фитонцидный голод, и воздействует на человека ароматами растений. О благоприятном эффекте такого лечения свидетельствует также и профессор Уманский. На протяжении многих лет он рекомендует своим пациентам при нерезко выраженных нарушениях сна использовать лечебную подушку, приготовленную из цветков хмеля. Две столовые ложки измельченных цветков хмеля помещает в мешочек из неплотной холщевой ткани, зашивает под обычную подушку на несколько месяцев. Отмечается хороший эффект такого не медикаментозного лечения. Ученые связывают его с успокаивающим влиянием на центральную нервную систему летучих веществ хмеля, насыщающих воздух вокруг постели. Сегодня хорошо известно, что приятные запахи тонизируют. Повышают работоспособность и защитные силы организма, радуют, эффективно лечат, а неприятные раздражают, снимают работоспособность и, более того, могут вызвать головокружение, головную боль, повышение артериального давления. Ароматотерапия показана при многих заболеваниях. Замечено, что большое влияние она оказывает на женщин. Обоняние у них развито лучше, чем у мужчин. Кстати, у курящих и увлекающихся спиртными напитками обоняние снижено, и чтобы получить положительный эффект от лечения, им назначают более длительный курс ароматотерапии. Для лечения используют ароматы розмарина, герани, лавра благородного, санталина. Такое оригинальное и приятное лечение. Рекомендует людям с нарушениями функций нервной системы, дыхания, кровообращения Весьма успешно ароматотерапия применяется при неврозах, хронических бронхитах, постинфарктных состояниях Ученые подметили, что работник парфюмерных фабрик почти не болеет простудными заболеваниями, гриппом Лечение запахами проводится в Алуштинском санатории «Карасан» В санаторном парке, заложенном еще в прошлом веке, создано пять лечебных зон с учетом действия на организм ароматов растений. Так, запах розмарина оказывает благоприятное влияние на страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. Лавра благородного снимает спазматические состояния, роз и лаванды успокаивает нервную систему, хвои Увеличивает жизненную емкость легких и снимает усталость, а аромат жасмина стимулирует деятельность головного мозга. Ароматы, выделяемые эфиромасличными растениями, это летучие фитонциды. Об их целебных свойствах мы уже говорили. Природа будто знала, какие болезни поразят человека, и приготовила растения, фитонциды, которые их излечивают. Так для гипертоников это дуб, для неврастеников герань, мята и лаванда, для больных туберкулезом хвойные деревья и кустарники, для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями боярышник, тополь, сирень, эвкалипт, лавр, а для подверженных респираторным заболеваниям душица, липа. В течение многих тысячелетий человек жил и развивался, в тесном контакте с миром растений. Теперь же он стал дальше от природы, и все больше теряется связь с нею. Все меньше вдыхаем мы несущие здоровье запахи цветов, деревьев, снега, земли. Зато более чем достаточно выпадает на нашу долю запах в гаре, бензина, а живые ароматы растений почти исчезли из наших квартир. Надо в каждом доме иметь цветы, хвою, живицу и другие растения, выделяющие пахучие вещества. Вы сами убедитесь, как легко, например, снимает напряжение аромат трав. Да и спится лучше, если в воздухе витает запах мяты, ромашки пахучей или донника. А как приятно, когда пахнет им белье в шкафу. Какое же из растительных веществ самое пахучее? Швейцарским химикам удалось ответить на этот вопрос. Самые ароматные соединения они выделили из сока грейпфрута. Ничтожного количества его достаточно, чтобы придать тонне воды ощутимый фруктовый аромат. Целебную силу запахов, ими занимается наука, адорология, люди используют испокон веков. Так в Древнем Китае и Индии с помощью аромата лотоса спасались от чумы, и других инфекционных болезней. На Украине издревле крестьяне набирали в матрацы траву чабреца, посыпали ею пол, чтобы освежить воздух в доме, а также уберечься от заразных болезней. На Кавказе для этого было принято носить на шее головку чеснока. Из травников XVII века стало известно о так называемом Чепучинском сидении. Имеется в виду пребывание больного в специальной деревянной камере, чепучине, наподобие мини-бани, в которой распаривали целебные растения. Такие процедуры использовались при ревматизме, простудных, инфекционных и других болезнях. Раньше в народной медицине часто практиковалось окуривание больного сухим дымом смол и некоторых трав, которые при сгорании выделяют целебные летучие вещества. Так при эпидемиях жли костры из можжевельника, а чертые ягоды использовали для приготовления окуривательных порошков. Подобные методы применяются в тибетской народной медицине. Готовят специальные свечки из смол и дым, возникающий при их сгорании, помогает избавиться от насморка. Известно также, что тибетские врачеватели используют довольно сложный рецепт курительной смеси. Ее дымом окуривают инфекционных больных и помещения, где они находятся. Такой способ дезинфекции надежнее и гораздо удобнее, чем, например, применение формалина.